Путь до рощицы показался мне не таким уж и долгим. Казалось, лишь недавно выехали, а вот уже рядом приветливо шелестят листвой знакомые деревца. Не сговариваясь, мы остановились на достаточно внушительном расстоянии от заветной тени. Здесь, на самом солнцепёке, и пришлось держать совет по поводу того, как следует поступить дальше. Хотя на самом деле было совсем не жарко. Солнце катилось на запад, окрашивая пейзаж в тёплые золотистые тона. Свежий ветерок обдувал наши разгоряченные после путешествия лица, отгоняя мошкару. Словом, благодать и погода. Все благоприятствует выполнению нашего безумного плана, если, конечно, можно назвать планом обыкновение полагаться на русский авось. Авось сразу артефакт обнаружим и обратно. Про возможные затруднения никто из нас думать не хотел. Значит, так. То нам неприемлемым возражением командовал я. «Я с Гаяной в рощу, а ты животных сторожишь. Понятно?» «Может, я лучше с вами?» Несмело предложил орк, и тут же осёкся, поняв всю абсурдность своего предложения. «Ага, и будешь на нас там с кулаками бросаться», — напомнила я. «Нет уж, сиди тут, загорай и нас жди. Надеюсь, до темноты обернёмся». Амазонка скептически посмотрела на быстро темнеющее небо, затем задумчиво почесала нос. Я бы не лезла на ночь, глядя в рощу. Наконец, вынесла она свой вердикт. Больно опасно. Слова Зарии звучали убедительно. Неведомый колдун мог оказаться более чем щедрым на всевозможные заклятия. При дневном свете с чужой магией справиться проще. Я недовольно пожевала губами, но возражать не рискнула. Лучше перестраховаться. Ежели что, теперь городук вряд ли поспеет на помощь своей непутевой невесте а Леон еще благополучно продрыхнет минимум пару суток под четким присмотром фамильного призрака. Непонятно почему, но при мысли о Заре сердце кольнуло острая игла беспокойства. Впрочем, чего это я из-за каких-то мелочей переживать вздумала? Небось, он бы обо мне и не вспомнил, если бы ему удалось меня усыпить. Вооружив амазонку амулетом, я отправилась с ней к роще, где, не рискуя заходить в самую чищу, по опушке набрала сухого хвороста. Через некоторое время жарко заполыхал костер, весело плюясь разноцветными искрами в далекое звездное небо. Урк привычно захлопотал по хозяйству, вытаскивая из мешка все новые и новые вкусности. Даже удивительно, как-то он успел столько запасти. Я растелила плащ на мокрую от вечерней росы траву и с удовольствием растянулась на нем в полный рост. Рядом негромко переговаривались Гаяна с Ерынгом, готовя ужин. Ветер стих и под оглушительно застрекотал кузнечик. Я довольно зажмурилась и улыбнулась. Лепота-то какая! Неожиданно в щеку ткнулся чей-то холодный нос. Приоткрыв один глаз, я увидела перед собой усатую морду пушистика. Животное смущенно переминалось с лапы на лапу и вдруг свернулось калачиком рядом, подставив мне теплый бок. Так мы и лежали. Я в обнимку с огромной крысой, которая смешно морщила нос всякий раз, когда легкие порыв ветерка доносил до нас аромат жарящегося неподалеку мяса. На ужин меня пригласил Ярынг, который долго не решался подойти ближе и испуганно косился на Пушистика. Сытно перекусив, я вновь завалилась на прежнее место, угостив грызуна сочной морковкой, незаметно стянутой из мешка орка. Пушистик благодарно лизнул мне руку и аппетитно захрустел а потом вновь подставил мне Бог. Я сама не заметила, как заснула. Мы с моим верным грызуном удивительно хорошо выспались на голой земле. По крайней мере, рассвет я встретила уже на ногах, чего со мной не случалось добрый десяток лет. Следом проснулась амазонка. Наспех позавтракав холодными остатками вчерашнего пиршества, мы, не рассуждая, особо молча отправились в рощу. Орк, по-моему, даже слегка всплакнул, словно перед долгой разлукой. Как только мы миновали невидимую границу, которую очерчивало заклятие ненависти, я с тревогой посмотрела на Мазонку. Не собирается ли она наброситься на меня с кулаками? Гаянна в ответ лишь усмехнулась. Я чувствую себя великолепно, Татьяна. Голос Мазонки прозвучал несколько странно в окружающей нас тишине. Конечно, где-то в глубине души есть небольшое недовольство твоим внешним видом, но полагаю, я сумею держать себя в руках. Даже будь передо мной Леон выдержала бы подобное испытания без проблем. «Хорошо», — буркнула я, — «тогда пойдем. Только под ноги смотри, вдруг тут ям нарыли с кольями на дне. Такие ловушки бывают намного действеннее всяких магических приемов». Напарница криво улыбнулась, но перечить не стала. Мы достаточно быстро миновали полянку, где совсем недавно развернулась кровопролитная схватка между магом и амазонкой, и углубились в лес. Я старалась как можно осторожнее пролезать между колючими кустами, которые крепко переплелись ветвями и преграждали путь, но пару раз все-таки изрядно поцарапалась. На миг в голове мелькнула шальная мысль, не отравлены ли колючки, но падать и биться в конгульсиях пока совсем не хотелось, поэтому я немного успокоилась. Амазонке пробираться по лесу, видимо, помогал немалый опыт боевых действий в подобных условиях. По крайней мере, она ничуть не жаловалась, светлой тенью мелькая далеко впереди. Я в полголоса выругалась, в очередной раз вытаскивая острый шип из штанины, и насторожилась. Близкий отчаянный вскрик, и на уши надавила пугающая абсолютная тишина. Даже шагов амазонки не стало слышно. «Гаяна!» Тихо окликнула я, и, не дождавшись ответа, повторила громче. «Гаяна, ты где?» Молчание было мне ответом. Тут я не на шутку разволновалась. Забыв об осторожности и колючках, так и норовящих разодрать мне кожу, я поспешила туда, где последний раз видела нечеткий женский силуэт. Топоча, на стадо слонов, я пролетела пару десятков метров вперед. Ничего и никого. Только влажный сумрак сгустился сильнее, оседая на лице крупными каплями. — Гаяна! — беспомощно повторила я. — Ну где же ты? Неудумевая, я присела на поваленный ствол пытаясь сообразить, как следует поступить. В голову никаких умных мыслей не шло. Как, впрочем, и глупых. Просто было пустая иголка, словно в давно заброшенной комнате, из которой вынесли все вещи. Наверное, это меня и спасло. Когда вдруг прямо передо мной серебристой пылью осела гигантская паутина, я не стала кидаться прочь с дикими безумными криками. Так и осталось сидеть на месте, заинтересованно ожидая продолжения. «И правильно!» потому как в единственный просвет между пшистыми стволами деревьев сразу же упала еще одна паутина, целью которой должна была стать я. «Ну и...» — поинтересовалась я спустя несколько минут, так и не дождавшись продолжения. «Что дальше-то?» «А ты не боишься?» — с явным удивлением поинтересовались из ближайших кустов. «Нет», — пожала я плечами. «А должна...» «Ну, твоя подруга драпала от нас только так», — продолжали изумляться рядом. «И что вы с ней сделали?» — поинтересовалась я, заранее сжимая кулаки. «А тебе не всё ли равно?» — неожиданно рассердился невидимый собеседник. «И вообще, иди куда шла, и спасибо скажи, что живой осталось». «Подругу отдайте», — потребовала я, — «а потом уж решим, куда мне идти и зачем». «Вот ещё!» Огрызнулись из кустов. «Она, наша законная добыча, с нами останется навечно!» Этого я уж стерпеть не могла. Встав и грозно набычившись, я отправилась по направлению голоса. «Эй, ты куда это пошла?» Заволновались рядом. «Сказано же, уходи!» «Русские своих в беде не бросают!» Гордо отозвалась я, с шорохом извлекая меч из ножен. Рукоятка сразу же ощутимо нагрелась. Но меч в разговоры вступать не спешил, видимо, не обнаружив перед собой предполагаемого противника. Ветви кустарника зашевелились, словно там скрывался кто-то большой и опасный. Я закусила губу от ужаса, но отступать и не подумала. Лишь засопела, пытаясь справиться с бешеным стуком сердца. «Ну ладно», — раздалось совсем близко. «А если подругу отдам, уйдешь?» «Вот еще». Храбра ответила я, немного успокоившись из-за проявленного противником малодушия. Артефакт давайте в придачу. Ага, радостно завопил противник. Все вы одинаковы, только артефакт вам и нужен. Фигушки или подруга или артефакт. Выбирай. Подруг давай, не раздумывая бухнула я. А ты уверена? В голосе спрашивающего послышались сомнения. «Обычно все артефакт выбирали. Может, передумаешь?» «Вы что с ней сделали?» — взвыла я. Буйное воображение сразу же подсунуло страшную картину. Обескровленная Гаяна лежит в кустах, испуская последнее дыхание. Вести разговор дальше было выше моих сил. Взяв меч на изготовку, я начала крошить кусты. «Позор!» — сразу же раздался в голове голос. «Боевой меч вместо топора используют. Кошмар!» «Заткнись!» — мысленно огрызнулась я. «Тебя мне подарили! Так что будь добр молча выполнять свой долг перед хозяйкой!» Меч обиженно замолчал, но кусты начал рубить с удвоенной силой. Благодаря его усердию уже через несколько минут место засады предполагаемого противника было снесено с лица земли. Только вот никого в зарослях колючих веток не обнаружилось. «Ну, и куда вы делись?» Тяжело дыша, я вытерла под солба. «Струсили и сбежали, что ли?» «Нет!» — отважно пискнул кто-то около моей ноги. «Отважные воины из клана пауков-убийц никогда не бегут с поля боя!» «Пауков-убийц?» — изумилась я и пересела на корточки, пытаясь рассмотреть, с кем все-таки я разговаривала все это время. Даже кончик меча с интересом дернулся вниз. Он и обнаружил первым нашего врага. «Сама с ним драться будешь», — резюмировал мой клинок. Мне стыдно, с такой мелюзгой в бой вступать. Я напрягла все зрение, пытаясь понять, о ком или о чем толкует меч. «Выходи драться!» Ближайшая травинка подозрительно раскачивалась, словно на сильном ветру. Я приблизила нос вплотную и тут же пожалела о своем любопытстве, потому как в воздухе мелькнула серебристая нить и что-то сильно ужалило меня в губу. «Больно же!» — взвыла я, прихлопывая рукой невидимого кровососа. «Ой-ой-ой!» — -ой, захныкал кто-то в моем кулаке. «Ты же меня так размажешь! Поаккуратнее нельзя драться! Выпусти меня, пока совсем не раздавило!» «А ты не сбежишь?» — с подозрением поинтересовалась я. «Нет!» — грустно ответил мой противник. «Так уже быть! Будем считать, что в этой схватке ты взяла верх! И то скажи спасибо, что я не в полную силу бился! Просто не привык женщина бежать!» Я язвительно хмыкнула но промолчала, потом осторожно разжала кулак и поднесла ладонь ближе, пытаясь понять, кто противостоял мне. «Это ты со мной дрался?» — удивилась я, наконец-то разглядев маленького паучка, удобно расположившегося в моей горсти и воинственно потрясающего маленькой пикой из травинки. «Да!» — чуть слышно пискнул он. «И это ты паук-убийца?» — продолжала я недоумевать. Да. Ещё тише ответил он. Мушку там всякую убиваю. Мух иногда. А с подругой моей что сделал? Грозно спросила я. Она чай не муха, чтобы её так просто убить можно было. Ничего я не делал, признался паучок. Она сама в паутине запуталась. Лежит под тем кустом, отдыхает. Ты тоже должна была испугаться и бежать броситься. И рядом с подругой сейчас лежала бы. А паутину кто такую здоровую сплёл? Я хотела быть абсолютно уверенной, что из чищобы сейчас не вынырнет здоровый паук-мутант. Я с неожиданной гордостью признал паук. Скучно тут, не с кем поговорить. Вот и плетусь эти все свободное время. И много народов в твоей ловушке попалось. Убедившись, что мой недавний соперник не собирается никуда бежать, я пересадила его на плечо, а сама отправилась к кустам, где должна была находиться амазонка. Вы первые грустно признал паучок. «Больше никто не сумел заклятие ненависти преодолеть». Тут я чуть не споткнулась о неподвижное тело Гаяна и была вынуждена на время прервать разговор. Напарница смирно лежала именно там, куда указал паук, туго спеленутая паучиной. Пришлось долго снимать липкие путы, преодолевая природную брезгливость. Амазонка лишь что-то мычала нечленораздельное. не Наконец, последняя нить была благополучно разорвана, и Гаяна оказалась свободной. Она тут же вскочила на ноги и с диким ужасом во взоре принялась озираться, видимо, пытаясь отыскать своего обидчика. — Успокойся, — буркнула я, — никто тебя есть не собирается. Лучше познакомься с хранителем артефакта. Гаяна с тихим хрипом отшатнулась. Наверное, воочию представила, как из чешуи выбирается гигантский паук-людоед. Тем сильнее было ее удивление, когда мне на руку сколькнул малютка. «Гишка», — представился паучок. «Я Татьяна, она Гаяна», — завершила я краткий ритуал знакомства. «Давай дальше рассказывай. Ты чего тут вообще делаешь?» «Ты уже сама сказала», — отозвался Гишка. «Артефакт охраняю! Точнее, волшебную вещь невиданной силы!» «И кто из тебя охранника сделал?» поинтересовалась я. «Никто», — пискнул паучок. «Я сам из себя сделал. Скучно тут. Вот ей представил, будто должен стоять на страже артефакта. Вдруг хозяин его когда-нибудь вернется, увидит меня и оценит такую преданность». Тут голос паучка задрожал, и он добавил прерывистым шепотом. «И человека из меня сделает». «А ты человеком быть хочешь?» Несколько хрипло после пережитых потрясений, спросила Амазонка. «Хочу», — признался паучок. «У вас жизнь интересная. Ходите, клады ищите, с колдунами сражаетесь, а я тут один одинешник прозябаю, даже словом перемолвиться не с кем. Только и дел, что паутину ткать». Амазонка содрогнулась и провела рукой по волосам, словно проверяя, не осталось ли там липких пут. «Вот вы сейчас артефакты заберете, и мне больше жить незачем!» Продолжил тем временем паучок и жалобно проныл. «Умру я тут со скуки!» «Тебя что, кроще привязали?» — грубовато спросила я. «Шел бы по миру других посмотреть, себя показать!» «Издеваешься?» — грустно протянул Гишка. «Я же маленький, меня любой обидит!» Тут-то хорошо жить. Никто из животных и близко не появляется. Заклятия боятся. А стоит за пределы рощи выйти, каждый сожрать норовит. — Почему тогда на тебя заклятие не действует? — продолжила я расспросы. — Маленький я слишком, — схлепнул паучок. — У этого заклятия есть ограничения по массе. Вот я и не попадаю под его действия. — А умный почему такой? — бедливо поинтересовалась я. — Подозрительно как-то. «Откуда я знаю?» — огрызнулся Гишка. «Может, это побочное действие колдовства? И вообще? Возьмите меня с собой. Я тогда вам покажу, где артефакт спрятан. А иначе вы его долго-долго искать будете». «Ну, не знаю». Растерянно посмотрела я на Амазонку. «Странный ты какой-то паук. Словами умными раскидываешься. А вдруг колдун тебя оставил тут с особой целью внедряться в доверие пришедших за артефактом, а потом их губить как-нибудь? «Как ты можешь так плохо думать обо мне?» От негодования голос у паучка аж задрожал. «Да я же... да я же к вам со всем сердцем! Хочешь, жизнью и честью своей поклянусь, что никогда ни тебе, ни друзьям твоим вреда не причиню, ни действием, ни бездействием?» «Ась...» — я маленько запуталась в мудреных словах паучка и вопросительно посмотрела на мазонку. «Клянись», — потребовала Гаяна, — «только знай, «Любого, кто нарушит подобную клятву, ждет страшная и неминуемая кара». «Я знаю», — гордо ответил Гишка и неожиданно громко рявкнул. «Клянусь!» «Вот и хорошо», — усмехнулась Амазонка, полностью придя в себя. «А теперь показывай, где артефакт запрятан». «А вы обещаете меня с собой взять?» Вкратчиво поинтересовался Паучок. «Иначе ничего не покажу и не расскажу». «Татьяна, тебе решать». — Уступила мне право выбора Гаяна. — Возьмем, возьмем, — пробурчала я. — Как раз прекрасно подойдешь к верховой крысе и мечу зануде. Только, чур, гнезда в волосах не вить. — Договорились! — Гишка радостно заплясал на ладони. — Тогда вперед! Руководствуясь подсказками паука, мы быстро добрались до поваленного ствола ели, под которым виднелся темный лаз в земляную нору. — Тут? — выдохнул Гишка. — Ну, и кто полезет? с подозрением спросила я. «Как-то не внушало мне доверие это местечко. Мурашки так и бегали по коже». «Я, наверное...» Амазонка неуверенно заглянула в яму. «Подожди!» — Нехотя остановила я ее. «Мне сподручней будет. На меня же магия не действует. Если и есть тут другие заклятия, они мне не сумеют повредить». «Как скажешь». С видимым облегчением согласилась Амазонка а я, кляня себя за мягкосердечие, полезла в неизвестность и, естественно, едва не застряла. «Кто ж такие норы узкие делает?» — пыхтела я, пытаясь протиснуться дальше невольно вспоминая своего любимого сказочного героя Вини пуха когда он в гости к кролику ходил. Ужас! Прямо дискриминация по габаритам получается. Я думаю, колдун просто не рассчитывал, что так располнеет к тому моменту, когда решит забрать свою вещь. — глубокомысленно заметил Гишка из района моей подмышки. — И вообще, я всегда представлял себе храбрых героев несколько по-другому. — И как же! — прокряхтела я, продвигаясь еще на метр вперед. — Ну, худых хотя бы, <связь> — честно ответил паучок. — Вам же много на лошадях разъезжать приходится, когда мир спасаете. Как же вас несчастные животные носят! Молча. — выдохнула я. — Ты лучше скажи, что с Гаяной делать собирался? Предположим, убежала бы я, а она осталась. И что дальше? Ты бы ее убил или съел, но уж не сносиловал бы точно. — Ой, — удивленно пискнул Гишка, — я об этом как-то не подумал. Я представлял себе, что стоит мне только вас обезвредить, как тут же колдун появится и мне благодарность вынесет. «Не знаю. Отпустил бы, наверное, через какое-то время. Только сначала долго-долго бы разговаривал с ней. Скучно же?» «Понятно. Я резко выдохнула и сделала еще один рывок вперед. Неожиданно дышать стало легче. Длинный лаз завершился маленьким расширением. Я вытянула руку и ощупала стены перед собой. Тупик!» «И что дальше?» — спросила я паучка. «Где артефакт-то?» Годи, Гишка легко соскользнул с меня в темноту. «Сейчас найду. Ага, вот он. Чуть правее, пожалуйста». Я послушно протянула руку в указанном направлении и нащупала какой-то ветошь. Наверное, артефакт специально завернули, чтобы лучше хранился. «Теперь обратно!» — приказала я сама себе, усердно работая филейной частью и пытаясь дать задний ход. Назад ползти почему-то оказалось намного легче. «Наверное, лаз расширился от моих телодвижений». Так или иначе, но через некоторое время я уже стояла рядом с Амазонкой, крепко сжимая в потных ладонях драгоценную добычу. «Достала!» — радостно забегала вокруг Гаяна. «Показывай скорее, интересно же!» Я хмыкнула, порадовавшись нетерпеливость Амазонки. «Надо же, не одна я такая любопытная!» и сама первой сунула нос в вытащенные из лаза тряпки. Над поляной повисла продолжительная пауза. «Это что?» Наконец я нашла в себе силы и гневно вытряхнула из волос паука. «Это что?» — я спрашиваю. «Артефакт», — заподозрив неладное, тихо промямлил Гишка. «Какой еще артефакт?» — взвыла я. «Это ж носки чьи-то использованные!» «Ну да». Паучок сделал было попытку бегства, но был остановлен моим пальцем. Артефакт? Носки великого колдуна. Я разве не говорил об этом? Да нет, как-то упустил этот факт, язвительно отозвалась я. И что нам с этой рванью теперь делать? Это не рвань, оскорбился паучок. Постирать и вполне носить можно. И вообще, откуда я знаю, с чего вдруг колдун решил их тут зарыть? Наверное, они просто превратились в оружие массового поражения. Тщетно пытаясь сохранить серьезный вид, вмешалась амазонка. «Ну ладно», — хмуро произнесла я. «Мужики любят свои носки в самые неожиданные места прятать. Это я и без того знала. Но заклятие ненависти зачем накладывать?» «Может, просто пошутить решил?» — протянула Гаяна. «Обмануть народ, который будет сюда рваться. Представь, какое разочарование!» Столько сил на преодоление заклятия положить, а в итоге вот это в подарок получить. «Ну, не знаю», — сомнением в голосе отозвалась я. «Давай с собой, что ли, их заберем. Дальше видно будет, что с ними делать». Амазонка согласно кивнула, и мы неспешно отправились к опушке. Гишка, стремясь загладить вину, указал нам на незаметную тропку промеж кустов, поэтому обратный путь оказался намного легче и приятнее. «Было далеко за полдень, когда мы наконец-то выбрались из рощи. Удивительно, как быстро летит время, когда занимаешься глупостями всякими. А как иначе назвать розыски чьих-то не очень чистых носков?» Орг, пританцовывая от нетерпения, ждал нас прямо у выхода из рощицы. «Живы!» Ярынг дождался, пока мы выберемся на солнцепёк, и горестно всхлипывая, припал к моей груди. «Я так волновался за вас!» «Понятно», — прошипела я, пытаясь оторвать от себя орка. «Только рыдать сейчас не надо. Мы в полном порядке, целы и невредимы». «А это кто?» — невинно поинтересовался Гишка, заставив тем самым орка подпрыгнуть на месте от неожиданности. «Не послышалось?» — воровато зазирался по сторонам Ерынг. «Или в самом деле кто-то что-то сказал?» «Познакомься», — устало выдохнула я. Это Дишка из клана пауков-убийц. Он помог нам найти артефакт и отныне поедет дальше вместе с нами. Орк удивленно посмотрел на крошечного паучка, сидящего у меня на плече, словно раздумывая, чем такая кроха может убить. «Ну ладно», — пробормотал Еринг. «Леон, конечно, не обрадуется, но и возражать особо не будет против подобного пополнения компании. «Лучше артефакты мне покажите, уж очень интересно!» Я нерадостно хохотнула и сунула орку под нос, перемазанная в земле рваньё. Тот долго с недоумением разглядывал его. «Это что?» — наконец сумел он выдавить из себя. «Это и есть хвалёный артефакт?» «Да», — максимально лаконично отозвалась я. У неизвестного колдуна оказалась на редкость странное чувство юмора. их убила бы мерзавца, знала бы, ни за что в эту рощу вновь не полезла бы. Как представлю, что еще с Леоном разборки предстоят, так плохо становится. Главное, было бы из-за чего. — Да, кстати, — внезапно оживилась Амазонка, — интересно, как наш разлюбезный маг там поживает? — Скоро узнаем, — отозвался Орк. Я тут вам еды малость приготовил. Перекусим и сразу же обратно. Я благодарно потрепала Ерынга по плечу, чем вызвала на его лице настоящую бурю смущения. Неправду говорят, что путь к сердцу лежит через желудок только у мужчин. Лично со мной дело обстоит точно так же. Естественно, после сытного обеда мы сразу никуда не поехали, выждав некоторое время, чтобы пища хоть немного улеглась. Понятное дело, что в обратный путь мы пустились, лишь когда солнце окончательно и бесповоротно повернуло на закат. По самым скромным прикидкам, к жилищу мага мы должны были подъехать только глубокой ночью. Так и случилось. Мы добрались до заветного поворота, когда в лесу царила кромешная тьма. Как-то незаметно набежали тучки, и даже звезды не указывали нам путь. «Тут вроде...» — несколько неуверенно произнесла Амазонка. «Странно...» Рисунок заклятия словно изменил кто-то. Я пожала плечами и спрыгнула с пушистика, пытаясь самостоятельно отыскать потайную тропку. «Подожди», — решительно сказал орк. «Пропусти меня, я лучше на местности ориентируюсь». Пришлось посторониться, как оказалось, к лучшему, потому что стоило только Ерынгу ступить на тропку, как промеж деревьев заклыхалась Белая Марева. «Это еще что такое?» — недовольно осведомилась я и осеклась, увидев, с каким ужасом орку уставился в просвет, где колыхалась и постоянно изменяла форму что-то совсем непонятное. «Заре!» — нарушила амазонка, установившаяся на какое-то мгновение молчание. «Что ты тут делаешь? Ты разве не должна Леона охранять?» «А я его и охраняю». — усмехнулось привидение, окончательно материализовываясь в паре шагов от орка. «Просто решила предупредить. Не вздумайте соваться в дом, иначе плохо будет». «Не понимаю», — ворчливо вмешалась я. «С какой-то стати мы должны тут мерзнуть? Или ли он на нас совсем обозлился и решил все связи дружеские оборвать?» «Нет», — нехотя призналась Зария, — Я долго размышляла над твоими словами, Татьяна. По поводу того, что наилучшим выходом для меня является заточение мага в доме, где я буду абсолютно уверена в его безопасности. И поняла, что ты права. Отныне и навсегда хозяин мой. Я буду о нем заботиться и оберегать в меру своих сил. Уходите по-хорошему, иначе я уничтожу вас, испугаю до смерти. Не заставляйте меня показывать вам всю мощь фамильного призрака. — Ты нас не пожай, Хмурата звалась я. Тоже мне великий и могучий Гудвин нашелся. Леона нам верни, а мы ему, обещаю, ничего про твое самоуправство не расскажем. — Сейчас. — на редкость противным голосом хохотнула Зария. — Хозяин теперь навсегда мой. Я не желаю вам зла. Уходите, пока я не разозлилась. — А иначе что? — не унималась я. — Ты сама напросилась. Нехорошо охмыльнулась девочка и замерцала всеми цветами радуги. Да так, что орк только тоненько заверещал и бухнулся в обморок. Даже Гаяна, на которой еще оставался мой амулет, изрядно побледнела. — Ну и дальше-то что? — ехидно поинтересовалась я. — Мне твоя магия, что слону дробинка. — Сильно? — уважительно выдохнула Заря. Впрочем, без разницы. Тебе все равно не проникнуть в дом. Я установила на двери и окна столько охранных заклятий, что легче будет снести дом с лица земли, нежели проникнуть внутрь. А ежели все-таки осмелитесь стегаться со мной, то, знаете, это весьма и весьма негативно скажется на самочувствие моего хозяина, поскольку я завязала его силу на целостность дома. Если вы разрушите жилище хозяина, то тем самым убьете его». «Я думала, ты должна всячески оберегать своего хозяина», — обескураженно протянула я. «А я ее оберегаю», — пожал плечами призрак. «Не я его убью. Вы. В настоящее время подобного рода охрана будет наилучшей гарантией вашего невмешательства. Подумайте сто раз, прежде чем сразиться со мной». Зария вновь замерцала, отправив повторный обморок, едва успевшего прийти в себя орка. И пропала. А мы остались стоять на тропинке, раздумывая над ее угрозами. Да, все-таки плохо маг в людях, точнее, в призраках разбирается, коли разрешил такой неуравновешенной и ненадежной личности себя охранять.